мама осталась. В начале зимы мужчин, которые приехали со своими семьями, забрали в трудовую армию. Они должны были работать на шахтах или заводах на Урале или на севере заготавливать лес, помогать фронту. В конце зимы стали забирать женщин. Бабушка молилась всё время, и маму не забрали, потому что у неё нас было трое. А тётю Езуфину забрали. Она пришла на пункт сбора в шлёрах. Начальник спросил: "Что, у тебя больше нечего обуть?" "Нету", ответила тётя Финя. А другая тётка, тётя Лиза, сердито сказала: "Врёт она. Валенки у неё есть, просто она их не надела". Тётка Лиза никогда не врала. Она была такая честная, что с ней старались пореже встречаться. И тётю Юзефину не забрали в трудаармию. Её забрали в тюрьму. Валенки у неё были, но она отдала их маме. И Теодора отдала тоже нам. Только он недолго с нами жил. Когда почти всех женщин немок забрали, стали забирать подростков. Теодор был большой, 14 лет. Мама отдала ему тёте Фенены валенки, только разрезать их пришлось, они были ему малы. Теодора увезли на Урал, на шахты. Там добывали бурый уголь. Вот бы нам такого угля. Мы топили печку полынью, которую приносила Лиля, и свиным навозом, который очень плохо горел. А бурый уголь загорался сам, и его было не потушить водой. Теодор занимался тем, что разгребал горящий уголь, и его завалило. Теодор вытащили, потушили, но сгорели пальто, валенки и нога. Работать Теодор не мог. Тогда начальник записал его в мёртвые, документы куда-то отправил. И велел уходить. Теодор потихоньку добрался до вокзала, подкараулил поезд и забрался в товарный вагон. Да только сел он не в сторону Сибири, а наоборот, в сторону фронта. Он это понял, когда увидел, что это запад, и что в эту же сторону идут военные поезда. Теодор соскочил с поезда, убежал от вокзала подальше, там ходили патрульные, и остался неизвестно где без документов и еды. Хорошо, что он нашёл какую-то свалку. Тядор наковырял картофельных очистков, положил в консервную банку, ушёл подальше от домов и развёл костерок, сварил себе обед. Но ночевать всё равно было негде. Тядор вернулся на вокзал. И опять ему повезло. Никто не заметил, как забрался он в товарняк, только уже в правильную сторону. Тядору было не очень страшно. Он помнил, что он почти мёртвый, и второй раз умереть не может. Весной Теодор добрался до нас. Только мы его сначала не узнали. Он был такой худой и грязный, что совсем не походил на нашего кузена. Ещё он не дразнил нас и не обзывал, как раньше. Теодор стал очень страшный, но добрый. Он рассказывал про свои приключения, а потом просто рассказывал что-нибудь смешное, чем они занимались с мальчишками в равнополии ещё до войны. Мы стали есть ещё меньше, чтобы немножко подкормить Теодора. А одевать его было совсем не во что. Тогда мама взяла мешок из крапивы, прорезала в нём дырки, и кузен послушно натянул на себя этот наряд. Только далеко от дома он в нём не отходил, а играть с нами совсем отказывался. У него же под мешком ничего не было. Вдруг перекувырнётся или прыгнет, и все это увидят. Но к нему даже к такому в мешке всё равно прибегали знакомые девчонки. Так, когда родители приносили что-нибудь из еды, и Теодор стал поправляться. И как только у него появились силы ходить, его опять забрали в трудармию. И уже надолго.